Глава 19. Предновогодняя суета. Алёна лихорадочно вспоминала, что же она забыла. Так, Паша уже в дороге с Матильдой Романовной, Лёхой, Бэком и кошками и половины запасов еды. Хомяка и жабу мы не берём. Жаба дремлет в террариуме на лоджии. Максу мы нафиг не нужны, когда у него еды и воды достаточно. А у него запасы стратегические, да ещё я прибавила к праздничку. Бабушка и Тенька в машине пересчитывают вторую половину запасов. И куда мы столько еды везём, интересно? Всё уложено. Вроде всё. Но я что-то всё равно забыла. Семья решила встречать Новый год на даче. Окончательно сподвигла их на это решение мышка. Она так лихо перевернула тяжеленное компьютерное кресло, что Матильда Романовна высказала общее мнение. Кирдык будет любой ёлки, даже с кремлёвскую размером. Свалит и по надкусает. А бобёр тень закончит начта. Вобром теньку прозвали не зря, потому что зубы она точила о любой подходящий предмет. Дом от полного разрушения спасала только то, что крошечный ротишка тени не открывался на стратегически важной несущей стене и ножки стульев, столов и кроватей. Ёмку нарядим ту, которая во дворе. И рубить ничего не надо. И мышь её не перевернёт. Сплошная польза. Матильда Романовна азартно потёрла ладони. Не признаваться же ей, что сама жутко хочет встретить Новый год на даче. В прошлом году она делала пироги, запекала рыбу, и резала салаты, понимая, что всё это делается исключительно по инерции. Они с Пашей уныло посмотрели что-то по телевизору, поели, выпили по бокалу вина, и Паша, уставший и замученный, в 12 ушёл спать. А Матильда Романовна полночи скармливала Бэку запечённую рыбу и плакала. Трудно видеть, что единственный сын так несчастен и одинок. Причём не потому, что был подльцом и бросил любящую жену и детишек. Матильда тогда ему сама бы голову откусила. Нет. Не счастлив просто потому, что выбрал в жёны мерзкую и подлую бабу. Как же она молилась в ту ночь. Господи, ну пожалуйста, пусть он встретит свою настоящую, чтобы и она любила, и он любил, и чтобы дети были, и радость была, и тепло. И если мне место там рядом с ними не будет, ничего, я переживу, только бы ему было хорошо. Господи, помоги. Солёные слёзы слизывал Бэк, который от души её жалел. Зато уж теперь Матильда Романовна была не просто довольна, счастлива она была, слава богу. Вот так попросишь, И ведь случается, что тебе, как ребёнку к празднику дают больше, лучше. красочней и прекраснее, чем ты просил, чем даже мечтал. Внуков только пока не наблюдается. Ну это уж совести иметь надо. Надо совести иметь. Рано же. Надо несколько месяцев подождать. Но однако же хочется-то как. Она покосилась на Павла, который вёл машину и что-то довольно напевал, поймала взгляд Бека. Да, пёс. Это нам радость. Мы с тобой в одном похожи. И тебе, и мне плохо, когда он несчастлив. Я бы любую терпела. Лишь бы ему хорошо было. А нашлась такая девочка. Сказка просто, а не девочка. Глупая у нее мать, право же. Ну и ладно. Ей обы губы кривить, а мне прибыточек. Такая дочка получилась». Матильда вспомнила недавний визит старой подруги, которая, выясним, что она два антикварных кольца невестке подарила, начала охать, ахать и пальцами у виска крутить. Да ты что? А ну как разведутся, и ты без драгоценностей останешься, бормотала Ирина. Матильда Романовна только посмеивалась. Ирина планомерно разобрала по кирпичикам браки обоих своих сыновей. Бдительно отслеживала все их романы, крепко придерживая около своей юбки взрослых мужиков, и имела обо всех окружающих женщин самое что ни на есть поганое мнение. Хищницы все. Только бы мужчине на шею сесть и ножки свесить, утверждала она. Матильда прямо-таки наслаждалась, когда Ирочка становилась всё кислее и кислее, выяснив, что невеста жрёт площадью дачи, машинкой, работой. точно что-то ты о ней не знаешь что-то такое должно быть ирина с надеждой прислушивалась к быстрым шагам в коридоре это алёна пришла с работы и отправилась поздороваться с матильдой романовной увидев невестку старинной подруги вочью ирина холодно подняла брови осмотрела словно шеф-повар таракана в супе а когда алёна убежала готовить ужин с кривой улыбкой высказалась Ну, Лара была красавица, а эта средненькая такая. Как вот ей пережить, что у подруги всё так отлично? И сын не пьёт, зарабатывает, и мать любит. Видно же, что любит, и невестка попалась. Пусть со второго раза, но прямо на зависть. Как вот это выдержать? Ясно же, должен быть какой-то роковой изъян в девице, а то это совсем несправедливо. Матильда однако подругу видела насквозь. Глупости слушать не желала и не собиралась позволять этой самой Ирочке себя настраивать против невестки. Нила, тебе может и средненькое. Главное, что Паша самое прекрасное, а мне так и вовсе лучше не бывает. Я за то, чтобы ему хорошо было. И Кики Мари рада была бы. А за эту девочку и вовсе кого хочешь придушить могу. Она ласково улыбнулась подруге, от чего та непроизвольно ощупала шею, и обсуждение чужой невестки свернула, прекрасно памятуя о том, что когда дело касалось её семьи, Матильда становилась весьма и весьма опасной личностью. И я тебе вот что скажу: не мучь ты сыновей, дай им прожить свои жизни, а сама живи свою и согревай по мере сил окружающих. Глядишь, и самой тепле станет. Не очень верилось, что Ирина её услышала, но тут уж Матильда сделать ничего не могла. Зато радовалась, как маленькая, что вокруг столько любимых людей, и живность, и праздники, и подарки она будет дарить. Дарить-то приятнее даже, чем получать. И никакого сравнения с прошлым Новым годом не быть не может. Алёна почти совсем собралась закрывать дверь в квартиру и вдруг вспомнила: О, лепая, я же сверчков забыла. Контейнер с двумя десятками сверчков она установила на приборной панели, чтобы до них не добралась тенька. Лёха отлавливал насекомых всю последнюю неделю и наконец-то объявил, что подавляющее большинство уже попалось. Не очень понятно было, кто же тогда уютно поёт за плитой в кухне, но тамошний певец Алёне не мешал. Наоборот, под его стрекотание было так приятно пить чай или кофе, возиться по хозяйству или просто сидеть с книжкой, ожидая мужа с работы. Поэтому она делала вид, что ничего особенного не замечает. Сверчков попросили соседи по даче Фёдор и Люба. Ой, а в детстве-то как славно было! За печкой обязательно сверчки пели. Уютно так. А теперь как назло ни одного. Если лишний найдётся, может привезёт, если не жалко. Алёна только рассмеялась. Вот уж одни, они не отделаются. Щедрость моя не знает пределов. Она вела машину по зимней дороге и напевала, не замечая, с какой радостью на неё смотрит её бабушка. Павел только закончил с разгрузкой первой серии, как он назвал багажник собственной машины, как подъехала Алёна, и он принялся за вторую. Бэк, нетерпеливо дожидавший Урса на крыльце, тут же ускакал с другом отметиться на всех стратегически важных углах и деревьях. Мышка и Аля разумно устроились в доме, а маленькая Тенька решила отважно преследовать за псами. Чёрным горошком выкатилась из двери дома, пока Павел заносил сумки, и призадумалась у ступеньек. Выглядели они для щенка сложным, почти непреодолимым препятствием. Зато сугробы, которые намело вплотную к крыльцу, так и манили пухлостью и мягкостью, словно белое одеяло на хозяйской постели, которое тень уже успела нежно полюбить. Тень разбежалась по крыльцу и смело прыгнула на это белое, пушистое и явно мягкое нечто. Виск, который способен издавать крошечный щенок, совершенно не соразмерен его весу и росту. На истошный вопль о помощи прибыли все. Алёна и Павел, побросавши сумки и пакеты, Мариной и Матильдой, Лёха, чуть не унёсши с собой дверь оба пса и даже уютно устроившиеся в батарее кошки. Ой, мамочки мои, тенечка, бедненькая моя. Как же ты туда попала? Алёна быстро раскапывла снег, добираясь до барахтающегося там щенка, оказавшегося за пазухой у хозяйки, тенька взвизгивая и дрожа всем телом, обиженно косилась на такое коварное место. «Да, что-то мы рано расслабились. Надо за мелочью следить, а то беда будет», — глубокомысленно заявил Урс. Он еще не знал, что про расслабление им можно будет вспомнить исключительно тогда, когда тень будет на руках у Алены. Все остальное время придется быть на стороже. «Бэк, стоять! Не садись туда, там тень!» Завопил Лёха через 10 минут, заставив нервно вздрогнуть перешедших поздороваться соседей. А почему нельзя садиться в тень? удивила соседка Люба. В тень можно садиться сколько угодно, а вот на тень не стоит. Будет чёрный блинчик, ну или оладушка, вздохнула Алёна, предъявляя возможный оладушек соседям. Вот тень. Если на неё сесть, да на это дышать-то страшно. Нервно отодвинулся подальше сосед Фёдор. Каракозябра какая-то цуциковая. Ой, блин, а что это? Оно что, рычит? Фёдора можно было понять. Он всю жизнь общался с собаками приличных размеров. А тут сидит на ладони у соседки нечто весом с полкило и рычит, реально прямо. Морщит крошечный нос, сердится, а в глазёнках слезищи стоят. обидел, значит. Маленькая моя, миленькая, да не обращай ты внимания на этого крокодила. Сколько я лет за ним замужем, и каждый день удивляюсь, где же были мои глаза-то, когда я за него выходила. А ты молчи, изверг. Расстроила девочку. Взвелась любовь, гневно сверкая глазами на мужа. Сам ты крокозябра. Ой, я вам сейчас свертьков отдам. Паш, ты контейнер не видел? Заторопилась Алёна, стараясь отвлечь сердитую соседку от бестактного замечания супруга. На кухне стоит. Павел от души развлекался. Он вообще уже и не помнил, когда ему так весело и легко было под Новый год. В детстве, наверное. Алёна успела почти вовремя. Почти, потому что неугомонная мышка вскрыла контейнер и чуть-чуть не успела выпустить всех насекомых. Примерно половина осталась. Сбежавшие дружно улизнули от загребущих кошачьих лап и метнулись за печку. Как мёдом им там намазано. Теперь и тут сверчки будут петь. Ну, чему быть, того не миновать. Зато уютненько, вздохнула Алёна и выдала соседям оставшиеся десяток запеченных певцов. Страшно довольная Люба побежала относить их домой, а Матильда Романова только радовалась, глядя им вслед. Как славно, что у них в соседях люди такие же, как и они сами. Слегка чокнутым лучше сидеть с очкками. И самим спокойнее, и окружающим легче, решительно заявила она подруге. Фёдор приволок огромную стремянку и помогал Лёхе и Павлу крепить на выбранной ёлке гирлянду. Алёна в сопровождении мышки и Али украшала дом, а тень, оставленная для отдыха в спальне, решила, что его срочно надо изъядывать. Я всё поняла. Мне срочно нужен престижный карман, как у кенгуру, ворчала Алёна через некоторое время. Это были очень активные во всех отношениях полчаса. Сначала Тень верещала, чтобы её спустили с кровати. Потом она запуталась в мешуре, которую Лёха волок на улицу. Решила, что на неё напали страшные чудовища и хотят её снова кинуть в страшный сугроб. Через несколько минут после освобождения от мишуры коварная мышка подговорила Тень забраться в сумку с овощами, и ее едва не опустили в погреб. Потом Тень решила поточить зубки и впилась в лапу Бека, в то самое уязвимое местечко, которое ей все-таки показала мышь. Пес, ничего такого не ожидавший, и почуявший, как в его связке в пересмелке и очень острой зубке, машинально дернул лапой, Ачего тень Кубарем укатилась под ноги Марины Сергеевны, а потом долго и горько жаловалась на свою судьбу. Дальше была погоня за хвостом Али и неожиданная встреча с ножкой стала, закончившаяся полной виктории последней и конфузии рыдающей тени. Урс не успевал поворачиваться за чёрной горошинкой, а Бэка-то от отчаяние и вовсе самоустранился. Ему было велено на тень не садиться. Отлично. Он сил на своём матрасик, старательно расположив задние лапы так, что до связок щенку было не добраться, и искусно изображал статую ротвейлера в глубокой задумчивости о бытие. Алёна поймала полный отчаяния взгляд Урса, погладила его, чтобы он не расстраивался. Нашла передник с огромным карманом на животе и, словив в мелочь тявку ещё на бека, который уже и дышать старался пореже, чтобы не привлекать лишнее внимание, и упихала её в карман. Через полминуты уставшая чухашка спала блаженным сном набегавшегося ребёнка. Алёна, вот так и стой, или сиди. Только никуда её не выпускай. Я едва миску с тестом на неё не уронила, а Мариночка в балетном прыжке отбила катящейся с этой кнопки качан капусты, выдохнула Матильда Романовна. Глянь, глянь! Псы на улицу крадутся. За спиной Алёны Урс и Бэк действительно крались. По стеночки нервно оглядываясь через плечо и тихо-тихо ступая, они эвакуировались подальше от невозможной мелочи. Не дыши так громко, подбери язык. Оно как проснётся и опять начнёт меттешить вокруг. У меня такое чувство было, словно их штук 10 прыгают, а может и больше. Бэк умел считать только до 10. Поэтому фраза "а может и больше" у него означала все остальные числа вплоть до миллиона. Урс хмуро глянул на карман весёленького жёлто-окрасными маками фартука. Ты сам-то не шуми и лапами не топай как конь. Выходим и сразу направо в снег. Она его боится и за нами по-любому нерванёт. Псы крались, Алёна и дамы изо всех сил сдерживали, чтобы не расхохотаться. Ещё бы Не каждый день можно увидеть столь героических псов в таком забавном состоянии. На шкафу сидела мышка и примерялась к блестящему металлическому заварочному чайнику. А может всё-таки бросить? Она постучала лапкой по сверкающей поверхности. А то как-то сразу так скучно стало. Брошу, Тенька проснётся и опять будет весело. Ругать тебя будут. Сразу запереживала кроткая Алис, сверкнув голубыми глазищами. "Ну, тогда не брошу. А может, всё-таки..." Лапка опять потрогала будущую шумовую гранату и уверенно поднажала на неё. Псы достигли порога. Урс нажал лапой на ручку, и они стремительно исчезли в коридорчике. "Не, не брошу. Чего за зря такую штуку тратить?" решила мышка. Я лучше ночью пошумлю. Вот весело-то всем будет. Кошмар какой. И это теперь всегда так будет, вздыхал Бэк, бегая по снегу. Не переживай. Только первые полгода, вздохнул Урс и зачувственно покосился на Бэка, в тоске завывшего на выкатившуюся из-за сосин полную луну. Да, пробрало беднягу, подумал он. А ведь про то, что дальше, может быть только сложнее, я даже и не сказал.